Глава вторая. Письма из монастыря. «Вы будете нам читать письма жены?» – удивилась Маргоша. «А будет ли это этично?» «Да вы опять меня не поняли. я Да я вам сейчас всё объясню. Настя сама». Волнение Антона достигло апогея. Лоб трагически сморщился, на нем пульсировала вздувшаяся жилка. Он плюхнулся на стул и, осторожно развязав ленточку, которой была замотана пачка писем, выхватил из пачки несколько страничек. «Вот, слушайте, сейчас вы все поймете. Вот, сначала вот это». И Антон начал медленно, растягивая слова, читать. «Привезли много книг всяких. Вот и засиделась я допоздна. Все карточки заполняла» да книги по полкам расставляла. И так увлеклась, что не услышала даже колокола на вечернюю трапезу. Потом уж, когда все новые книги зарегистрировала, глянула в окно, а там темень непроглядная, погасила я свет, Заперла библиотеку и тихонько, чтобы никто меня не заметил и не доложил настоятельнице о том, что я нарушила монастырский распорядок, стала пробираться меж цветников и часовник себе в келью. Иду себе, под ноги гляжу, чтобы не споткнуться о каменные неровные плиты. И вдруг слышу совсем близко чьи-то голоса. Я словно окаменела. Стою, затаив дыхание, сердце с испуга в груди колотится, словно бешеное. Рядом стоял огромный раскидистый дуб. Вот я за него и уцепилась, чтобы не упасть. Стою и слушаю, хотя понимаю, что подслушивать чужие разговоры грех большой. Но что мне было делать? Ведь ночь на дворе. Да неизвестно, кто эти люди. Вдруг обидят. Монастырь наш стоит на огромном холме, вокруг поля, леса. Мало ли кого занесло к нам. «Сторож-то наш, престарелый Акимыч, ему под девяносто уже. Вот он и спит все время, сидя на посту. Так что в монастырь кто угодно пролезть может». Шага в шагах в двадцати справа от дуба, за которым я спряталась, стояли двое – мужчина и женщина. Мужчина вроде бы уговаривал женщину, сердился. А та боялась чего-то и все время повторяла полушепотом. «Нет, не могу я!» «Вот так сразу-то! Нужно выждать еще немного! Боязно мне-то увидит, если кто!» «Боязно ей!» — зло передразнил женщину-мужчина. «Тогда пеняй на себя, дура!» — в его голосе послышался звук металла. «Смотри, я твои делишки-то вмиг на свет божий вытяну! Монашка за монашка! Тебя из монастыря и попрут в тот же час! Ишь пристроилась курва!» И мужчина грязно выругался. «Не делай этого, прошу тебя!» – взмолилась женщина. «Ведь идти-то мне из монастыря некуда. Я давно получила письма с инструкциями, но пока все не решалось. Не губи ты меня. Тогда сделаешь то, что говорю, и уговор наш останется в силе. Уеду из этих мест, словно меня и не было здесь, и тебя оставлю в покое. Молись, сколько влезет тогда». «Ну, ладно, сделаю. Только погоди еще денек». «Я...» — голос женщины предательски задрожал, видимо, она заплакала. «Я сделаю все, как ты просишь». «Смотри же, не вздумай надуть меня», — пригрозил на прощание мужчина. По хрусту гравия под его ногами мне стало ясно, что он удаляется в сторону монастырских ворот». «Тогда я, превозмогая страх, выглянула из-за ствола дуба и увидела, что к соседнему с нашим корпусом спешит монахиня. Полы ее черной рясы развиваются, словно летит она, а не идет. Какое-то странное чувство охватило тогда меня». Даже показалось, что вся эта ужасная сцена мне померещилась. Я еще немного постояла, помолилась, потерла виски, чтобы успокоиться и немного унять головную боль. Потом осторожно вышла из-за дуба и то же, что из силы, рванула к себе в корпус. Вот теперь маюсь, все думаю, кто была эта монахиня, и о чем таком просил ее тот страшный мужик, а посоветоваться мне, кроме как с тобой, милой Тоши, не с кем, иначе, если узнают в монастыре через меня об этом, что к одной из сестер ходит по ночам мужчина, то плохо придется всем. Матушка-настоятельница, да благочинная, будут всех без разбору допрашивать, а я, получится, предательницей стану. Благочинная монастырская должность, обязывающая надзирать за порядком, дисциплиной и нравственным поведением сестер. «Вот и держу я в себе эту страшную тайну и беспрестанно молюсь, чтобы не спасла мне Господь какое-нибудь решение верное». Ну, дальше Настя пишет о своем житье-бытье, смутился Антон и аккуратно сложил письмо. «А вот еще письмо. Я получил его вчера вечером. Всю ночь не спал. С утра с Димой посоветовался. А он мне сказал, что если кто и поможет, так это вы». И Антон доверчиво поглядел на разинувших рты от изумления Яну и Маргошу. «Читайте же скорее, Антон!» – прервала затянувшееся молчание Яна. «Мы вас внимательно слушаем. Читайте!» Антон послушно развернул следующий лист бумаги и, откашлившись, начал взволнованно читать. «Здравствуй, милый Тоша!» Пишу тебе, не дождавшись ответа. Времени нет. У нас стряслась большая беда. Горе-то какое приключилось. Вчера вечером в своей келье нашли убитой матушку-настоятельницу. Кто-то ударил ее чем-то тяжелым по голове. А нашла ее сестра Михайла, наш эконом. Эконом – монастырская должность, обязывающая надзирать за хозяйственной и строительной частью монастыря, также осуществлять снабжение нужными материалами. Она всегда перед сном приходила к матушке, чтобы пожелать спокойной ночи, да посоветоваться с той о важнейших тратах следующего дня» и получал от нее особые распоряжения относительно строительства новых пристроек, реставрации обветшалых конструкций монастыря. Так уж у них было заведено. Сёстры рассказывают, что когда эконом Михайла вошла к матушке-настоятельнице, то еле удержалась на ногах. Такой повсюду был разгром. Все буквально было перевернуто вверх дном, будто искали что». Но ценные иконы в дорогих окладах не тронуты, да и золотой массивный крест с жемчугом и фенифтью так и остался на теле настоятельницы. Сама же матушка Марфа лежала в луже крови на полу, а на лице ее отразились и удивление и испуг одновременно. Тут же послали к архиерею Самсону. Тот приказал ничего не трогать до его прихода, и сам явился довольно скоро. Нас всех собрали в храме и сказали молиться – об упокоении рабы Божьей гумени Марфы. Игумени-монахини-настоятельницы женского православного монастыря. Мы молились до тех пор, пока не приехала милиция. Тогда нас стали расспрашивать, кто мог что увидеть или услышать. Но никто из сестер ничего не мог сказать по причине полного незнания. Мы вправду не слышали ни криков ни шагов чьих-то, поэтому все сестры были перепуганы и только рыдали в ответ на вопросы следователя Архиерей отслужил молебен и приказал нам разойтись по кельям. Тело матушки-настоятельницы милицию везла на экспертизу. «Пишу тебе на скорую руку, потому что есть оказия отправить письмо побыстрее. Завтра с утра едет в город сестра Наталья. Она служит у нас рухлядной, следит за обувью и одеждой сестер. Вот казначей послала ее срочно закупить все необходимое для погребения матушки-настоятельницы. Наталья просила не опаздывать с письмом, а то уедет, не дождавшись меня. «Поэтому и пишу тебе кратко». А столько всего хочется сказать тебе, милый Тоша. Да вот глупая, совсем забыла сказать тебе. Я так никому и не сообщила о тех ночных переговорщиках. Испугалась, а теперь вот мучаюсь. Все, милый Тоша, помолись, как сможешь за меня. Мне страшно. Я же буду ежечасно, еженочно молить Господа Всемогущего о том, чтобы ты был здоров и счастлив. Твоя Анастасия. Тут вот в конце письма чернила немного размазаны. Голос Антона дрогнул. Наверное, Настя заплакала. Блин, горелый, да я готов хоть сейчас ворваться в монастырь этот и увезти насильно Настю домой. Я чувствую, он с силой ударил себя кулаком в грудь, я знаю, что Настена там глубоко несчастна, она запугана, просит у меня помощи, защиты, а я тут лясы точу. Эх, он с силой стукнул кулаком по столу, тарелки и вилки жалобно звякнули. Одна кружка с квасом не устояла и опрокинулась разлив коричневато-бурую жидкостью, по белой скатерти. Антон тут же смутился, стал извиняться и вытирать разлитый квас носовым платком. Но был остановлен Яной, которая, промокнув салфеткой лужицу и высыпав в нее большую часть содержимого солонки, громко сказала, «Не нужно извиняться, Антон, мы все понимаем. Надо обязательно помочь, Настя, это ясно как божий день». «Да, да!» подхватил благодарно Антон. Она просто стесняется попросить о помощи. Что ж мне делать, Господи? И он заметался по комнате, словно загнанный в угол дикий зверь. Может, и правда поехать туда да и украсть Настю? Да вы с ума-то не сходите, прервала его Яна. Вас там сразу же сцапают или милиционеры, или те, кто убил настоятельницу. Да и Настю свою вы опозорите. Ничего себе дела! Мужчина в женском монастыре. Сам по себе, если он не служитель церкви и не подсобный рабочий, это уже моветон. Бегущий меж корпусов и орущий Настя, я за тобой приехал, выходи скорее, а там такой переполох начнется. А Настя со стыда сгорит и уж точно с вами не поедет. Она ведь так и не сказала никому о тех двух ночных шептунах, лишь бы не повредить репутации какой-нибудь монахини. А тут вы, так сказать, на белом коне и с шашкой наголо. Нет. Так ни в коем случае нельзя поступать, только испортите все дело». «Но надо же что-то делать!» – взвыл Антон и в отчаянии вцепился руками себе в волосы. «Надо же помочь, Настя, надо ее охранять, там же разгуливает убийца!» «Поедем мы с Маргаритой?» – спокойно продолжила Яна. Э, «Я не ослышался, любимая». Димка, до сих пор хранящий важное молчание, строго посмотрел на жену. «Ты, стала быть, тоже решила податься в монахини?» Так тоже не всерьез и для пользы дела. Не надо заранее всего бояться, ощетинилась Яна. Мы с Марго поедем туда как бы с исследовательской целью. Мы имеем расположение отдалиться от мирских дел и ищем, так сказать, монастырь по душе. Это будет рабочая легенда. На самом же деле мы разыщем Анастасию, все объясним ей и попытаемся помочь, а заодно и разберемся в этом запутанном деле». «Не забывай, голубушка, что там совершено убийство, и ваше посещение может быть сопряжено с большой опасностью», все еще не сдавался Дмитрий, схватив сигарету. «Ну а вы-то у нас на что?» – с иронией откликнулась Бустрова. «Вы ведь с Антоном поселитесь в ближайшей к монастырю деревне и будете носить нам передачки». «Я согласен», – тут же поддержал Яну Антон. «Едем прямо с утра». «Так, господа хорошие», – А меня почему-то никто не удосужился спросить, хочу ли я участвовать в вашем шоу или нет, воршливо забубнила Маргоша с дивана. Да ты просто прирожденная сестра Аглая, вырвалась у Яны, и все трое прыснули, представив точную Маргошу в черной развивающейся рясе с неизменными золотыми очками на крупном носу. Брось, Марго, кого ты хочешь обмануть, рассмеялась Яна. Ты же обожаешь приключения. Только в кино и в книжках. Буркнула Маргоша. А тем более у тебя появилась такая шикарная возможность. Как бы не слышу ее возражений, продолжила Быстрова. Не просто посетить монастырь, а немного пожить там в качестве насельницы. Голос ее стал официально строгим, хотя глаза искрылись от веселья. Чтобы каждодневно трудиться над своей душой, дочь моя может даже попеть в монастырском хоре, как в Упи Голдберг. «Да кто нас туда просто так пустит-то?» Все еще пыталась отбрыкаться от сопряженной с явной опасностью поездки Пучкова. «Предоставь все дело мне!» – самодовольно заявила Быстрова. «Я знатный пиарщик-импровизатор. Все будет супер-пупер!» Все четверо еще долго спорили и горячо обсуждали предстоящую поездку в монастырь. Спать легли, когда уже начало светать. А буквально часа через три отважные спасатели уже неслись в черном шевроле Быстровых по направлению к Анастасинскому монастырю, где ждала их неизвестность и опасные приключения. А главное, там молилась о спасении всех душ сестра Анастасия, она же Настя Михайлова Дягилева в миру. По дороге Дмитрий позвонил на работу и, сославшись на серьезные семейные обстоятельства, взял за свой счет неделю. Кроме того, он связался по мобильному со своим давним другом, следователем прокуратуры Олегом Соловьевым, и кратко ввел его в курс дела, вернее, как выразился Дмитрий, в курс авантюры, в который втянул его сумасшедшая детективщица-жена. Соловьев против обыкновения очень заинтересовался услышанным и сказал, в свою очередь, что у него тоже кое-что есть по монастырям. Он обещал в самое ближайшее время узнать какие-нибудь важные подробности по этому убийству и даже гарантировал, что в любой момент готов подключить, если возникнет такая необходимость, ребят из района.